Через пару часов они прибыли на базу. Точнее, вошли в тот самый глиняно-земляной овраг, в стене Коева темнела здоровенная пещера, вход в летнюю берлогу банды. «Обвалится когда-нибудь», — буркнул Валдис у самого входа, глянув на зыбкие глиняные косяки входа в пещеру. Его спутники были с ним совершенно согласны, но внутрь вошли. Темный тоннель уходил куда-то вглубь земли. Валдис и Нарк шли по стеночке, время от времени запинаясь и матерясь. Велес шел молча, он видел достаточно отчетливо и видел следы регулярного затопления пещеры буквально везде. А еще он видел, что кое-где из глины торчит камень, то ли отдельные валуны, то ли части какой-то большей массы, к примеру, ушедшей в землю скалы или руин большого здания, трудно было сказать. В геологии Велес силен не был. Одно точно. Бандиты сильно рискуют, проводя здесь лето. Конечно, если вход всего один, во что было трудно поверить, зная нищего. Старик неоправданного риска не терпел, точно так же, как необдуманных поступков, которые, правда, сам иногда все же совершал. Тоннель два раза круто поворачивал, что исключало попадание в него отблесков от освещения главных помещений сего подземелья. А освещение тут было просто прекрасное. Свернув в очередной раз, они уткнулись сами в большую деревянную дверь. Весьма кривую и крайне грубую. Не как сам босс бандитский ее сколачивал. Очень знакомый стиль. Нищий абсолютно ничего не смыслил в столярном деле, но сам считал иначе и регулярно осчастливливал мир своими корявыми шедеврами. «Босс делал!» — сказал Валдис без тени гордости в голосе. «В прошлом году у нас сюда кровосос залез, а парень на часах дрых, он его и сожрал». Так что теперь босс велел дверь ставить и всегда запирать. — Марк! — заорал он сильно пнул массивное уродливое сооружение, претендующее называться дверью. — На чём, интересно, косяки держатся? Глина же везде. А дверной блок мощный, из балок. Может, арматура какая воткнута? Непонятно. — Марк! Мудила! Открывай! За дверью кто-то неразборчиво выругался и стал скрипеть засову. щели в двери были такие, Велиеле легко разглядел парня кучерявый, шоколадного цвета и жутко злой на все свое незнакомое лицо. Новый человек что-то ошибка много новых людей Неужели нищий еще больше расширил банду или по весне у них было много потерь. О а это кто с тобой проворчал марк, хмуря лоб, нос и кривя толстые губы. Велис сейчас с интересом смотрел на эти губы. вроде латиноамериканец, а губы толстенные, как у негра. «Вы негр?» – спросил он, решив, что лучше спросить напрямик, чем теряться в догадках. «Что?» – взревел Марк, прежде потемнев лицом, а потом, хрустнув костяшками пальцев, напряг мышцы рук и плеч. Жилетка без рукавов затрещала, и пуговицы, скреплявшие ее на мощной груди, с треском оторвались. «Ты кого негером назвал?» «Осади, мыля тут же рыкнул Валдис. «Это кореш мой!» «В натуре, Марк, не быкуй, если жить хочешь. Он тебя кончит в два счета. Помнишь, рассказывали наши о пацане, что псов приручил и в зоне с одним ножом по зиме пропадал?» «Сказка!» Аскалев крупные и желтые зубы насмешливо произнес Марк. И Велес опять стал терзаться сомнениями. «Не похож все-таки на негра». «Какая, блин, сказка! Чистая правда! Это я тебе говорю!» Валдис зло сверкнул глазами. Ты меня, Марк, знаешь. Я за свои слова отвечаю. И пойду гнать ради Понта не стану. Так что не гони и знакомься. Это кореш мой хороший. Он теперь себя Велесом зовет. «Ты их всех обманул!» Сказал Марк, протягивая Велесу мощную лапу для рукопожатия с хитрой улыбкой. «Но я тебе не верю. Меня зовут Марк!» «Пожми ему руку, брат!» Валдис настойчиво кивал головой в сторону здоровенной лапы. «Он пацан хороший. И я не хочу, чтобы ты с ним ругался. Лады?» Велес согласно кивнул. Немного подумал, стоит ли пожимать руку такому невоспитанному негру. Но потом вспомнил, что он хорошо воспитан, а следовательно не может быть грубым и злым. Пожал руку и обнаружил, что Марк крепко сжал его ладонь и не выпускает ее. Велес удивленно посмотрел на свою ладонь, утонувшую в мощной лапе Марка. Посмотрел на его лицо, увидел улыбку, и до него дошло, чего хочет этот уважаемый, но глупый негр тоже улыбнулся и сам начал сжимать кисть Марка. «Вы что творите?» — взвыл Валдис. А у Марка в это время с лица медленно сползала улыбка. Он сосредоточенно напрягал мышцы и на лбу уже выступили капельки пота. Спустя две секунды Марк начал шумно пыхтеть. Велес с искренним азартом улыбался и медленно сжимал кисть своего нового друга. «Разве может быть такой веселый негр плохим человеком? Такую замечательную игру предложил?» А ведь редко попадаются такие сильные люди. Велесу тоже поднапрячься пришлось. Но, к сожалению, Велес увлекся. «Вот на кой хрен?» спросил Валдис, осуждающий, качая головой. А на полу завывал Марк, аккуратно придерживая сломанную кисть. «Велес, за каким членом ты это сделал?» «Прости, я немного увлекся», извинился сталкер, стыдливо пряча глаза и ковыряя пол носком ботинка. «Уважаемый Марк, Должен признать, я виноват перед вами. Но я предлагаю вам реванш. Давайте теперь попробуем левой рукой. Марк взвизгнул и подальше от сумасшедшего, у которого вместо руки был промышленный пресс. Велес задумчиво смотрел, как уползает парень. А все-таки он негр. У нас сейчас еще два китайца есть. Большая просьба, Велес, не надо называть их желтопузами или как-то в этом роде, хорошо? Ладно. Валдис... «Почему у вас так много новых людей?» «У нас война намечается», — Фалдис указал пальцем на дверь в глубине большого круглого помещения, заставленного множеством ящиков и коробок. там туда. Здесь у нас склад. Для шматья и хлама». «А с кем война?» Велес попутно разглядывал коробки, откуда и правда торчали какие-то тряпки. «Арабы! В темной долине засели», — обернулся со злой улыбкой на лице. Недели две назад прислали нам гонца, мать его. Требуют не совать носа в долину и немедленно признаться им в верности, иначе типа их Аллах, мать его, всех нагнет рагом и Акбар. Сам понимаешь, босс расстроился сильно, хочет лично зарезать их главного, который нам гонца заслал. А я как раз хотел вас предупредить. а по арабах? Зря парился, мы их сразу засекли. Дела у нас есть в темной долине, а эти чуханы исламские нам весь бизнес портят. «Так что им по-любому вешат только!» Они прошли сквозь очередное издевательство над делом столяра и плотника и очутились в помещении меньше первого, но столь же грубо сделанного. Очистив полы и придав им относительно ровную плоскость, на том строительные работы и завершили. Зато тут была кое-какая мебель, большей частью складная, и десяток человек. Они как раз обедали. И увидев компанию, все очень мило, но немного матерно поздоровались а трое подскочили на ноги и кинулись пожимать руку Велесу. Они были теми из пяти присутствующих здесь, кого Велес знал по старому составу банды. Четвертый вяло кивнул, но вставать не стал. Велес не обиделся. Он и сам не мог вспомнить, как этого парня зовут. «А где жила с Вахой?» — спросил он Валдеса, когда они двинулись дальше, к той комнате без дверей, где однажды пришлось Велесу пить и есть, несмотря на глубокое отвращение и к выпивке, и к еде. Он тогда считался и пленником, и гостем сразу. Для пленивших его считался. Впрочем, неважно. Давно это было. А они в зоне где-то болтаются», – пожал плечами Валдис. «Лето. Тут сейчас постоянно только я и босс. Марк вот тоже. А остальные то придут, то уйдут. Лето. На работе все». На входе в палаты главного босса банды дверей не было. Зато вход был маленький и круглый. Чтобы в него войти, требовалось сильно пригнуться, что давало обитателю хоромов некоторое время на прицельную стрельбу. Правда, сомнительно, что кто-то когда-то здесь стрелял. Серьезных врагов у банды было мало. Тех, кто хотел напасть, часто останавливали еще на опушке леса, а сами бандиты были достаточно сообразительны, чтобы не лезть к боссу с оружием в руках. Во-первых, только у него были прочные контакты с нужными для выживания здесь людьми. Во-вторых, нищего очень уважали, И большинство считало, что с боссом им сильно повезло. А в-третьих, он дьявольски метко стрелял. Внутри все было точно так же, как и в тот первый раз, когда Виллис сюда заглядывал. Тот же стол, сколоченный, скорее всего, прямо здесь. Через дыру в стене, называемую входом, такой стол просто не влез бы. Матрас на полу, служивший кроватью. Но матрас толстый и мягкий. Несколько табуретов и большое кривое кресло. На столе газовая лампа, хорошо освещавшая все это небольшое помещение. Раньше тут лампа была другая, поменьше, и работала от общего для всех приборов артефакта. Нынче у банды, видимо, дела шли хорошо, у этой лампы был собственный источник питания. В кресле сидел нищий. Нацепив на нос очки, он читал большую потрепанную книгу. Только грубо остриженные, черные с проседью волосы, хмурый лоб и край перламутровых очков над книгой торчат. «Воспоминания о Зоне. Мемуары солдата», — вслух прочел Валди с название на титульном листе. «Босс, что за херню читаешь?» «Я тебе сейчас дам херню», — немного злобно ответил нищий, убирая книгу. И увидел Велеса. Бросил книжку на стол, гневно взирая на него, встал. Не удержался и поднял руки. «Иди сюда, Электрик, обними старого друга, который любит тебя как сына». Велес рассмеялся и обнял старого бандита, который никого за сына не посчитал бы, не будь у него на то пары-тройки прибыльных идей. Обняв Велеса, он вопросительно глянул на Нарка. Их познакомили, и нищий даже пожал руку незнакомца. «Ты что так долго не заглядывал?» — был первый вопрос, который он задал Велесу. А дальше нищий уселся за стол и стал гневно отчитывать непутевого сталкера. «У Чешика чаще, чем у нас бываешь!» «Нехорошо, сынок!» «Вы что, встали столбом?» «Валдис, какого хрена? Давай в темпе накрывай поляну!» «Парень, да, ты, пособи Валдису!» «Через 10 минут, чтоб сюда с жратвой, бухлом и пацанов зовите!» Посмотрел на Велеса и ядовито заметил. «Отметим этот уникальный день, когда наш товарищ электрик наконец-то смог выкроить минутку в своем плотном графике, чтобы нас навестить и затем свалить еще на полгода!» Велес смущенно уставился в пол. Валдис, хохотнув, направился к выходу, потянув за собой нарко. Парень не возражал, так как при разговоре босса рядовые бойцы присутствуют редко, по особому указанию и порой после присутствия в качестве награды получают новую жилплощадь целиком из бетона, без удобства и вентиляции. Нищий кивком указал на стул. «Садись, сынок, поговорим». «Знаю, ты ведь не в гости зашел». «Я вообще что-то не помню, когда ты последний раз заходил просто в гости». «Выкладывай, с чем ты к нам? А может, все-таки просто в гости зашел? Старика попроведывать, нет?» «Нет, я пришел по делу». Велес сел и положил локти на стол. Сияя весь сразу, сказал Ну я теперь не электрик». «Опять?» Без особого удивления вопросил старый бандит. Успел он уже привыкнуть к этой маленькой индивидуальной особенности своего друга. Пожалуй, не друга. Нищий относился к нему тепло, Но так он относился ко многим. Он ценил его, выделяя из всей своей банды, и считал своим человеком. Тоже не то. Он был благодарен ему за поле артефактов. Он уважал Виллиса. Ценил. Был благодарен. Достаточно этого, чтобы называть человека другом? Вряд ли. Маловато будет. С таким багажом большинство людей вас продаст и глазом не моргнет. Нищий был умен и понимал все выгоды сотрудничества с подобным союзником. Вот, именно так. Он воспринимал Велеса скорее как союзника, нежели как друга. А были ли у нищего друзья? Он верил только себе самому. Доверял всецело он тоже только этому пожилому господину. Нищий в сущности своей, одинокий волк. Почти таким же был Велес. Такие люди не ищут друзей. Любимых, союзников, иногда даже тех, кого можно использовать для достижения собственных целей, бывает и ищут, но не друзей» по крайней мере, среди людей. Слишком хорошо они знают людей, чтобы всерьез верить в то, что среди них можно найти друга. «Я теперь Велес», — счастливо улыбаясь, сообщил, собственно, Велес. «О как!» — приподнял брови нищий. «Мифологией увлекся». «А чего не Зевс или Шива?» «Перун» — тоже звучное имя. «А вот хороший Геракл». «А чего именно Велес?» «Ты знаешь, что значит это имя?» Удивился Велес. Искренне удивился. Не ожидал он таких познаний от бандита, чья жизнь большей частью прошла в зонах. А доживать ее, не прожитую еще и ее часть, примерно третью часть, он отправился в зону. «Что, удивлен, да?» Нищий, оскорбленных мыкнув, кивнул на книжку, лежавшую в кресле. «Я, знаешь ли, читать умею. И иногда читаю. Кто такой Велес был, в курсе». «Я носил это имя до того, как потерял память». 13 лет носил!» «О, вспомнил, значит, кто ты и откуда!» Нищий наклонился над столом и прищуривался подозрительно. «И кто ты? И откуда?» «Велес, босс организации!» Нищий откинулся назад, и у него стал дергаться левый глаз, а лицо полыхнуло какой-то бешеной злобой. «Ты слышал о них?» «О них?» — прыгнул нищий. «Может, о нас?» «О них!» Велес отрицательно помотал головой. — Теперь я работаю с ними, но не на них. Ну, — Ну-ну… — нищий скривился, как будто увидел нечто мерзкое. — Из организации уходят только в одном случае — вперед ногами. — Некоторые люди организации не по зубам, — сказал Велес, делая особое ударение на люди. Он считал себя человеком, несмотря на то, во что превратился Он не мог отказаться от своей сути, своей природы. Не мог поступить так, как это сделали подобные лири и другим. «Даже ты, Велес, не сможешь от них спрятаться!» Нищий хищно оскалился. «Если нужно, они достанут тебя с самой ЧАЭС, даже если ты закопаешься под самый саркофаг!» «Ну, это вряд ли!» Улыбнулся Велес и поднял одну ладонь, сложив ее чашей. Посмотрел на нищего, и в тот же миг из его глаз брызнули молнией, А на ладони заисклилась копия грозового цветка, почти игрушечная, из десятков микромолний. Красивая, кстати. «Ах ты!» – нищий вскочил на ноги, отпрыгнул от стола. Говорил он еще с полминуты. Велес заставил молнии исчезнуть и смущенно кашлянул. Ругался нищий очень неприлично, даже для бригады в дупель пьяных портовых грузчиков. Перестав ругаться, старый бандит застыл окие изваяние каменные и секунд десять изучал Велеса хмурым, тяжелым взглядом. Потом сел на прежнее место, посидел в молчании с минуту и сказал такую фразу. — Ты, наверное, прав. Такого прикола не может ожидать ни один долбаный босс этих долбанных козлов. Значит, ты теперь сам по себе? Как раньше? — Да, — Велес гордо задрал подбородок, вежливо заметил Но я знаю кое-что о тех людях. Помнишь, ты просил выяснить? Те, что поругались с долгом. Организация, убежденно кивнув, сказал нищий. Они из организации, так? И почему они так внезапно пропали? Погиб босс? Нет, не погиб. Велес оскалился почти так же, как умел только Рут, перед тем, как прыгнуть на спину своему ужину. Он отправился к ЧАЭС, потерял память. И полтора года болтался по зоне, меняя имена по настроению. Ага, понятно. А чего этот босс к чае сходил? Военная тайна. Ладно, пусть будет тайна. Кто же теперь у них главный? С кем... Э, нет, постой. С кем неважно сам узнаю. Что им нужно? За что эти сволочи будут платить? Ты их ненавидишь? Элес внимательно смотрел на старика и не спешил отвечать. «Что ты знаешь об организации?» «Достаточно», — нищий подождал немного. Велес вопросительно смотрел на него. Старик глубоко вздохнул и ответил на вопрос. «Ладно. Организация — мафия. Работают по всему миру. Понятия не ценят, не уважают. Они у них свои. И главное у них понятие — это сбор бабла. Занимаются даже тем, чем заниматься в падлу всем авторитетным людям». Наркотики и памперсы. Военные разработки и таблетки от кашля. Работорговля и импорт запчастей. Им плевать, чем заниматься. Условие только одно – получить побольше бабок. «Сволочи!» Ни понятий, ни морали. «Точно!» – радостно кивнул Виллис. «Это точно они!» «А еще они очень интересуются артефактами. Платят за них чуть больше других, но не слишком много. С ними можно работать...» «Но если они сочтут, что выгоднее тебя пришить, пришьют тут же!» «Хм...» Нищий напряженно размышлял. «Проклятие! Я не хочу иметь с ними дел! Будем считать, что ты той моей просьбы так и не выполнил, так что я тебе ничего не должен за это, и я не слышал, что ты из числа этих мудаков. Ты с этим ко мне пришел?» «Нет. Точнее, не только. Но ты зря не желаешь работать с ними». Можно ведь просто идти на обмен товаром. Они, кстати, могут обеспечить переправку на Большую землю. за при... Вот об этом, будь добро молчи. Не баламуть пацанов. — Ладно. Но я хочу сказать, что у них есть вещи, которых нет больше ни у кого. Вилли хлопнул по груди. — Вот эта рубашка удержит автоматную пулю, пущенную в упор. У них можно получить такую и вещи получше, а также оружие, которого в зоне нет. — Понял, понял. Подумаю. Если надумаю, заплачу тебе, как договаривались. — База находится. Виллис кратко изложил местонахождение точки 4, назвал именно боссов, не забыл упомянуть, что Лиза — сука, и заговорил о другом деле, которое как раз и привело его сюда. — Я намерен двинуться к ЧАЭС. — И? — после паузы спросил нищий. — Могу я взять с собой некоторых твоих людей? — вежливо улыбаясь, спросил Виллис. «Конечно! Хоть всех бери!» — улыбнулся в ответ нищий. «Правда!» — обрадовался Виллис. «Нет!» — рыкнул вмиг разозлившийся босс. «А не что тебе, зажигалки, что ли? Взял погонять, через неделю вернул? Какого хрена?» «Извини!» — смутился Виллис. «Я не так выразился!» «Извиняю! Выскажи предложение, которое понравится им, и на которое соглашусь я!» «Хорошо!» Велес повесил голову, и теперь хмуро пялился в стол. Об этом он как-то не подумал. Что он может предложить? Точнее, что он может пообещать нищему? Он должен пообещать ему нечто такое, что тот сможет извлечь из похода. Особенно редкие артефакты. Их ему таскают выродки. Тьфу. Самые свихнутые сталкеров, что залезут в самые пекла, и такие как Сара Те, кто уже долазился в пекле и заплатил за прошлые удачи своей человеческой сутью. Монолит? Но он даже не планирует искать этот кусок камня. Он слишком хорошо знает, что это такое, чтобы пытаться найти его. Исполнитель желаний? Но ведь нищий даже не в курсе, что это совсем разные вещи. Две легенды Зоны, однажды слившиеся в одну. Можно было бы пообещать исполнителям. Да вот загвоздка. С тех пор, как его отыскал некто Рыжий, сталкер и бродяга, «Исполнитель пропал. А может, просто никто больше не может отыскать его. Не суть важно Ныне исполнитель недоступен даже хозяевам зоны». «Тогда что?» Велес поскреб пальцами затылок, рассеянно улыбнулся. «Отлично!» – проворчал ему бандит. «Все, что ты можешь предложить, это сомнительные приключения на мою седую задницу, возможность там сдохнуть и, конечно, призрачный шанс найти нечто особенное, так?» «Ога!» Еще более рассеянно улыбнулся Велес. Почти даже как идиот улыбнулся. «Нет, брат, свое дерьмо разгребай сам!» Нищий решительно встал и взял со стола книгу, которую читал. Сел обратно. Стал ее задумчиво листать. Сощурился. «Черт!» Нашел очки, одел. «Вижу я теперь хреново!» «Вот так, брат, старею!» «Вдаль еще хорошо. Могу в игольное ушко попасть со 100 метров. А с пяти и себе в ногу промажу!» «Интересная книга». Уныло, как бы между прочим, спросил сталкер. «Да так. Про нас». «Про нас?» «Да не про нас с тобой», — раздраженно буркнул нищий, зло листая страницы. «Про зону». «Солдат писал. Служил на кордоне еще до того, как на первой линии стали стену строить. Там тогда колючка была, да и то не везде. Хорошее время было. Так вот эта гнида там служила. Теперь вот книжки пишет. Вот, нашел. На, посмотри». Велес взял книгу и посмотрел на место, указываемое сухим, крючковатым пальцем нищего. У него ногти были желтые и обгрызенные. Велес постарался на ногти не смотреть. Стал читать. У него медленно поползли вверх брови. Под конец абзаца он расхохотался так, что выронил книгу. Старый бандит зло глядел на него, но терпеливо ждал, пока Велес уймет свой смех. Тот чего-то не унимался. «И чего ты ржешь?» – угрюмо спросил нищий. «О, прости, я не хотел», — смутился Велес и стал аккуратно расправлять складки своего плаща. «Но вот это! Благородные и отважные простые парни из группировки «Долг» храбро встретили волну мутантов из черной клоаки глубин Зоны и их меткий огонь!» Велес заглянул в книгу. «Ах да, поразил безжалостных и бездумных исчадий вселенского зла. Но сила Зоны была столь велика, что заслон из храбрых ублюдков э, то есть это их из храбрых бойцов долго был сметен и они, эти мужественные люди не имеющие даже нормального оружия, одетые лишь в легкие летние ветровки и трико погибали мучительной смертью как истинные герои обезжалостная волна шла по их трупам, этих мужественных людей, спасающих мир от заразы зоны ценой своих жизней, втаптывали в грязь Ноги кровожадных тварей, а за ними шли... Велес не удержался и снова расхохотался до слез. И еще более страшные твари зоны — бандиты, цепные псы Монолита и их кукловоды, сама группировка Монолит. Храбро стояли парни из долга и смогли оттянуть крупный прорыв до подхода военных отрядов. И прорыв был остановлен а грязные и утратившие все человеческое безвольные куклы зоны, бандиты и группировки вновь были отброшены к своим радиоактивным норам. «Нищи, что это за дерьмо такое?» Написал солдат, судя по аннотации предисловию. Нищи аккуратно закрыл книгу, положил закладку почти в самом конце и рыкнул. «А по содержанию долганутый ублюдок!» Помолчал немного, снял очки и хмуро добавил. Заметил, кто герои, а кто враги человечества? Долг в белом, все остальные в дерьме. Эта книжица на воле, то есть на большой земле, популярнее, чем презервативы. Нищий поскреб переплет. Мне ее доставил один из братков по каналу, который, как я считал, оборвался. За кордоном начинается странная херня, брат. Таких книжек готовятся к выпуску, целая серия. Братва добыла кое-какие. «Так вот это самое мягкое по отношению ко всем, кто против или не контачит с Долгом. Понимаешь, к чему идет?» Вилли смотнул головой. «Ты хоть раз долговцев в ветровке с плохоньким автоматом видел?» Снова отрицательное трясение головой. «А идущих по следу волны бандитов?» «Ну, то есть иногда оно бывает. Трупы обработать?» «Там ведь всяких мутантов гасят. Иногда, но только когда совсем прижмет. И никогда наш брат не лезет ближе, чем пол каме к кордону». Только совсем идиоты. А тут выходит, мы чуть ли не сами волну поднимаем. И Монолит? Черт, сука! Да я вообще не помню, чтобы Монолитовцы дальше Припяти нос совали». «Они готовят общественность», — неуверенно произнес Велес. «Думаю, затевается нечто крупное. Попытка наводнить зону армии Такая уже была. <зум> зомби из той партии еще иногда встречаются» военные сталкеры, они не щеглы и вполне могут воевать в зоне успешно. Поант. Их слишком мало. Мелкие операции, да, но ничего масштабного они провернуть не смогут. Вот что я думаю. Планируется тотальная поддержка долга. Причем не тайная, как сейчас, а открытая. И такая, чтобы ее наличие требовал народ. С визгом и соплями требовал. И потекут в зону добровольцев долг. Новое оружие в неограниченном количестве. Новая броня, техника. Они нас затопчут просто. И мою банду, и свободу, и даже монолит. А потом сотрут зону в порошок. Нет, не выйдет. Фелис серьезный, как никогда, ему, честно говоря, немного не по себе стал от таких перспектив, отрицательно качал черепной частью своего организма. Организация линчует любого, кто затеет подобное. «А может, это она и затеяла?» «Нет», — Велес поморщился. «Зуб болит?» — участливо поинтересовался нищий. «Нет, нормально все. Мы... То есть они долго пытались выяснить, кто спонсирует долг. Мы собирались провести... Э, некоторые коррективы в снабжении этих бравых ребят и взять их за горло». «Скорее, за яйца!» — хмыкнул нищий. «Мы не смогли выяснить ничего». Кто-то очень серьезный занят в этом деле, но не организации Может кто-то круче, а? Хотя куда уж круче. В этот момент в помещение вошли бандиты, груженые, а киверблюды молодые. Валдис шел последним и выполнял самую сложную работу. Он указывал, что куда поставить и любезно подсказывал, как именно все это дело нужно нести правильно, не уронив на пол. Ладно, забудь, давай праздновать. Кстати, хотел спросить, а где Марфа с Наташей? Бандиты шумной толпой окружили стол и вопрос утонул в поднятом ими гомоне. Впрочем, в процессе праздника он сумел узнать, где Марфа. Она появилась ближе к вечеру в обнимку с Крюком и очень естественно запрыгнула на колени к уже порядком окосевшему нарку. Крюк не расстроился, поведение Марфы не изменилось ни на гран, она осталась той же ветреной и совершенно аморальной девицей. Марфа, Настоящего своего имени она не помнила и была прозвана так в шутку, но имя ей чем-то приглянулось, и она не пожелала его менять. Крепко вцепилась в нового парня, который еще не числился среди ее любовников. Возможно, если сегодня нарк окажется на высоте, Марфа запишет его в число своих самых любимых любовников, и они еще раз сольются в пламени мимолетной страсти. Пашногрудая финка, впрочем, может и немка, так она вспомнить и не смогла, А ее родного языка никто из банды не понимал. Мимолетные страсти искренне любила и по праву считалась в них первоклассным специалистом. А вот Наташу он так и не увидел. А после спросить о ней позабыл. Потому что под утро на базу пришли сразу пять новых людей банды. Велес так заинтересовался этими людьми, что на время даже смог забыть о своих псах, которые отсутствовали куда дольше обычного. Правда однажды они покинули его на две недели. Он надеялся, что и в этот раз они просто припозднятся и вернутся. Думать о том, что они все же на самом деле дикие хищники, которые могут и не вернуться, не хотелось. Так что он занял себя тем, что знакомился с новыми членами банды. «Знакомься», – жалобно простонал нищий, придерживая опухшую после вчерашнего физиономию правой рукой. Закашлялся, зорко оглядел свой личный кабинет и Сейчас под утро, после шумного праздненства, капитальный со вкусом загаженный бравыми бандитами, а также заваленный их бесчувственными телами, понял, что кому-то по-любому придется заняться уборкой. Стал обдумывать, кого припрячь, точнее, кто из пьянствовавших в эту ночь чем-либо провинился или не проявил достаточной расторопности и, значит, автоматически становился добровольцем на уборочных работах. Услышал настойчивый кашель своего самого нужного человека, вспомнил, что собирался его с кем-то познакомить и решил, что оно не к спеху. А у него как раз очень болит голова. К тому же он уже пожилой человек, практически пенсионер, которому не дали досмотреть очень интересный сон. «Босс!» – позвал один из пяти бандитов, тортавшихся у самого входа. Нищев всхрапнул и больше никак не дал понять, что слышал их. Парни обратили свои взоры к одиноко сидевшему на краю стола молодому человеку, отличавшемуся от всех прочих присутствующих в помещении чрезвычайной бледностью, вежливой улыбкой и трезвостью. Ну и он единственный не спал. «Ты кто, братан? Сталкер?» «Да, я сталкер», — сказал очень вежливый и хорошо воспитанный сталкер. «Ээээ, -э, ты в банду вступить хочешь?» — спросили его немного смущенные, улыбающимся и почти счастливым лицом неизвестного. Неизвестный, услышав вопрос, расцвел еще сильнее, но промолчал. «А ты… эээ… кто сам-то? В смысле, босс сказал знакомиться и…» «Велес», — по-прежнему сияя сказал сталкер, поднялся и протянул руку бандиту. «Ага». Парень, вполне славянской внешности, в этой одежде от рядового сталкера, почти ничем не отличающийся, пожал протянутую руку. «Вексель, а это Ким, Ли, Буш, Гурун». «Очень рад. Чрезвычайно счастлив. Рад познакомиться с вами» говорил Велес, поочередно пожимая руки парней. Попутно бегло осмотрел всех четверых. Два китайца – Ким и Ли. Низкорослые, худые, похожие как матрешки и одетые в короткие черные куртки, серые полотняные штаны. Ничего особенного, за исключением хитрых глаз и интересной орнаментной вышивки на рукавах курток. Буш – типичный америкос, так что Велес не стал на него смотреть и вообще постарался даже не замечать его вонючего запаха. В конце концов, он чувствовал себя оскорбленным уже тем, что пришлось пожать руку этому безнравственному существу. А ведь от него еще и несло русским борщом. Этот нехороший человек осквернил добрую русскую еду. Возмутительно. А вот Гурон Велеса заинтересовал куда сильнее. — Ты что делаешь? — выпучив глаза, воскликнул Гурон, когда Велес стал дергать бахрому на его куртке коричневой кожи. Вместо ответа Велес быстрым движением сбросил с его левого плеча привычный сталкерский плащ, потрёпанный серый и вонючий, и, ахнув от восхищения, обнаружил бахрому еще и на рукавах. «Какого хрена? Отвали от меня!» Велес содрал плащ совсем, что-то быстро сделал руками, и Гурон ощутил, как его развернули лицом к выходу. «Поразительно!» – услышал он за своей спиной и почувствовал, как кто-то тычет его пальцем в спину. «Вышивка из бисера!» «А что она значит?» «А ну отойди от него!» Взвыл в это время вексель, и Велес с некоторым недоумением огляделся по сторонам. Четверо бандитов, окружив его, совершенно вульгарно наставили на него свои пистолеты. «Подними руки, придурок!» Тут кто-то застонал. Так страшно, что все четверо нервно повернулись на звук, краем сознания понимая, что сюда никак не мог тайком проникнуть зомби. Но, судя по звуку, так и проник и теперь завывал, готовясь кого-то сожрать. «Какого?» – прорычал зомби и закашлялся. Потом провел ладонью по своей седой шевелюре и, сверкая красными глазами, прохрипел. «Воды! Живо! Велес!» Тут он сказал несколько неприличных слов и потребовал немедленно прекратить донимать ребят. В ответ Велес резонно заметил, что держит в руках настоящего индейца, а он их никогда раньше живьем не видел. Поэтому он был бы не прочь осмотреть этого замечательного человека поподробнее, так как слышал, что они чем-то отличаются от всех других людей. «Я сказал, мать твою, отпусти, парня!» Очень страшно завыл нищий и покраснел всем лицом. Велес немного напугался и поспешно отпустил несчастную зверюшку, э, то есть, конечно же, уникального человека. Нищий немного успокоился и благосклонно поветал. «Он не индеец!» гуронный вот такие же идиоты как ты окрестили якут он сибири о смутился велес простите он ободряюще потрепал якута гурона по плечу я не знал сочувствую вам наверное вы очень несчастны с чего бы изумленно ответил гурон и прежде чем велес ответил нищий завыл благим матом да так громко и грозно что все поспешили быстро убежать даже велес Он покинул базу в тот же день. Нет, совсем не ушел. Он собирался уйти, но передумал. Хотелось еще посмотреть на новых членов банды. Надо же, настоящий якут! И китайцы, и даже негр. А вдруг у нищего появились еще более интересные экземпляры? Но в тот день новые бойцы так и не появились. Из чего Велес заключил, что летом у бандитов чрезвычайно скучно. Все болтаются в зоне, работают. Наверное, многие ищут артефакты и даже ходят по зоне в составе сталкерских групп, которые даже не подозревают об основной работе товарищей. Наверное, в этом и состоит самый главный секрет успешной деятельности непобедимой и неуловимой банды нищего. Его люди собираются вместе только на зимовку и большинство приносят не только артефакты, часть стоимости которых непременно идет боссу, другая в общак банды и лишь половина, может и меньше, точно он не знал а спрашивать о столь интимных вещах считал несколько неприличным, доставалось самому бандиту. Но, как достоверно знал Велес, летом они порой и не делились с боссом. Если никто не знает о твоей добыче, зачем трезвонить о ней своим верным и добрым товарищам? Они ведь могут решить отобрать все это у тебя, и тогда придется, как не это, браться за нож. А как же иначе? Если товарищ хочет обобрать тебя, не попытаться защитить свое имущество просто некультурно. Все решат, что ты плохо воспитан, более того, от природы слабак и страдаешь некоторым недостатком ума, а значит сам Бог велел тебя грабить регулярно. Да, у каждого общества своя мораль. Свои понятия о справедливости. Вот, к примеру, в цивилизованном нормальном обществе страж справедливости и законности, обычный милиционер, может дать в зубы гражданину, и гражданин покорно будет ждать следующего вопроса в сопровождении удара в район челюсти. Если не будет, его ждут неприятности, ибо в нормальном цивилизованном обществе приветствуются завуалированные издевательства над личностью и остатками совести. Если же индивидуум начинает проявлять крайне низкий уровень общественного сознания и культуры, пытается возмутиться, его немедленно садят за решетку. И правильно. Таких зверей, не способных спокойно вынести всего-то 2-3 часа избиений и не покорно принять истину о том, что гражданин на самом деле покорная скотина, необходимо незамедлительно изолировать от цивилизованного общества, дабы он не смущал остальных и не нес всякой чепухи о каких-то его странных правах, неприкосновенности и тому подобной чуши, медленно подготавливающей молодое поколение к сознательной гражданской жизни и истине общества. Ну а если так уж он заигрался в своем детстве и поминает всякие конституции, тут все сразу ясно. Слабоумный. Ему лечиться надо, а не качать права. А вот в обществе бандитов Зоны все иначе. Они тоже воспитаны и цивилизованы, но совсем иначе видят себя и мир вокруг. Попытка милиционера дать им в зубы кончится немедленной отдачей с процентами. Любое оскорбление ими будет воспринято крайне агрессивно, Они столь неуравновешены, эти бандиты, что совсем не могут вытерпеть простого пинка по почкам. Могут за него убить. Звери в зверином месте. И никак иначе. В их обществе попытка стать гражданином, терпение свойственное цивилизованному обществу, приведут к немедленной агрессии со стороны своих же. Да, замечательное общество. Люди живут там недолго, но умирают, не потеряв себя, своей личности. Умирают гордыми, сильными но умирают бандитами. Обо всем этом размышлял Велес, бродя по лесу. Он размышлял, потому что бандиты тут уже давно и успели сделать свой лес скучным. Вечно они так. И зачем? Разве это весело? Из всех интересных деталей ландшафта остался только жгучий пух и аномалии. Тоска. Ни зомби тебе, ни пса какого, пусть даже плешивого и старого. Пусто. Хотя, Велес принюхался, тщательнее, странный, очень странный запах. Человек? Вряд ли. Непонятно. Запах очень слабый. Велес двинулся по запаху. Он пребывал в замешательстве. Дело в том, что человеческий запах оставленного им следа таким становится сразу после дождя, либо спустя несколько дней. Сейчас Велес стоял над следом босой ноги. Несомненно, человеческой ноги и очень большой. Неизвестный был весом не меньше двухсот килограмм, но ну, может немного меньше. Свежий след, босая нога. Запах должен быть очень яркий, должен бить в нос, так что даже в горле першить начинает. Особенно потому, что человек босс. Но запах ощущался очень-очень слабо. Велес сел на корточки и стал тщательно обследовать след. Рассматривать и обнюхивать. Результаты те же. Свежий след, пахнущий так, будто оставлен неделю назад. «Что за дурдом такой?» Возмутился он, тряхнув головой. Стал смотреть в лес. «Может, почудилось?» Снова глянул вниз. След был на месте. Веля сковырнул его пальцем. Отпечаток больших пальцев с нестриженными ногтями стерся. А скорая трава, вмятая в этот след, станет выпрямляться, навсегда скрыв его. «Чертовщина какая там!» Он немного постоял, раздумывая, а потом двинулся по следу. Вышел к опушке леса, и там услышал грохот молнии. В небе быстро собирались тучи. Вот-вот хлынет дождь. Велес пожал плечами и решил вернуться на базу. Теперь след точно сотрется. И даже ему с его нюхом этот след не обнаружить. Вот Кут с Рутом могли бы. «Где вы, парни?» — грустно спросил он зону, глядя на ее горизонт, укрытый тучами и пеленой начавшегося дождя. «Вернитесь!» «Не уходите навсегда, ладно?» Велес бегом двинулся на базу, совсем не испытывающий радости от этой прогулки. Кроме Оли, у него не было никого более близкого ему, чем Кут с Рутом. Оля умерла, а парни, похоже, сбежали, поддавшись голосу зоны, голосу дикой земли. Как когда-то их серые предки поддавались голосу обычного леса, его темных чащоб и необозримых просторов, Так и Кут с Рутом, похоже, ушли. Как жаль. Он провел на базе бандитов еще три дня. Он ждал псов, большей частью. Каждый день уходил в лес и долго слушал зону, нюхал ее воздух. Псы пропали. В последний день он долго стоял у опушки и смотрел вдаль. Было грустно. Он сам не заметил, когда это началось, но очнувшись, обнаружил, что на щеках у него две мокрые дорожки. Слезы лились непроизвольно. В тот день он вернулся на базу и собрал рюкзак, приобретя в долг кое-какие вещи и рис. Ночью он намеревался отправиться в путь. Навестить Изю. В этот раз на базе было совсем пусто. Нищий собрал десятерых, включая Валдиса, и лично возглавил группу, отправившуюся к базе организации. Он все же решил разведать перспективы сотрудничества с теми, кого искренне презирал и немного ненавидел. За старшего остался Крюк. Из населения – Велес, Нарк и три темных личности с криминальным прошлым, настоящим и будущим. Было удивительно скучно. Ничем интересным личности не выделялись и любопытство Велеса не пробудили. А недолгий разговор с Крюком быстро наскучил обоим. Парень не страдал слабоохотливостью и избытком серого вещества, зато виртуозно резался в нарды. Нарк сражался с Крюком в этой чрезвычайно веселой игре с полудня до поздней ночи. Велес сначала наблюдал, иногда давал советы, даже несмотря на то, что забыл, как в них играют, и быстро довел ребят до белого коленя. Они вежливо попросили его не мешать. Задохнувшись от такой черной неблагодарности, Велес на них обиделся и долго сидел молчком в углу. Потом стал смотреть, как они играют. Играли они очень азартно, бесспорно, но Велес никак не мог понять, чем вызван их неподдельный интерес и за счет чего достигается атмосфера азарта. Сомнительно, что благодаря игре он сам два раза едва не вывихнул челюсть во время очередного приступа зевоты, вызванного внимательным отслеживанием каждого хода играющих. Он стал смотреть за игроками и, кажется, понял, в чем тут дело. Самогипноз. Они настроились на состояние агрессивного возбуждения сознания и теперь поддерживали его, равномерно двигая фишки. Да, именно так. Поняв, в чем тут дело, Велес сразу потерял интерес к странному развлечению бандитов и решил немного поспать перед тем, как выдвинуться в путь. Он решил покинуть базу незаметно, прежде поговорив с Нарком, но втайне от всех остальных. С Крюком и Нищим он уже говорил. Крюку было плевать, а Нищий после минутного раздумья просто кивнул. Старик был не против пополнения банды, особенно сейчас. К осени он планировал масштабные боевые действия против знамени Ислама и тому подобных фраеров, решивших, что дядю нищего можно запугать или использовать. Старик, видимо, планировал не просто маленькую войну. Он, гордо ухмыляясь, как-то сказал Велесу, что сейчас под его началом 56 человек. На вопрос, как такая толстая по части кадров банда сможет пережить зиму, ответил загадочной улыбкой. Велес понял так, что никто не планировал, что банда будет переживать зиму в том же составе и объеме. Кажется, по осени планировались серьезные потери среди личного состава. Велес предложил свою помощь в предстоящей операции, но нищий его предложение почему-то отверг. А вчера, под вечер, к нищему пришел очень странный сталкер. У него было что-то не так с телом и лицом. Он кутался в плащ, какой носит изломы. Никто так толком и не сумел рассмотреть его лица, потому что сталкер этот встал у входа и долго торчал там, а все вопросы требуя вызвать нищего. Его и вызвали. Он прибежал, даже запыхавшись, и беспокойно стал оглядываться. Обнаружив стоявшего под деревом у самого входа Велеса, безразлично катавшего ногой круглый камешек, он облегченно вздохнул и уже спокойный, как всегда собранный, подошел к незнакомцу. Велес тогда улыбнулся, нищий зря беспокоился. Он не собирался трогать этого сталкера, смотреть на него и вообще приближаться к нему. Как и Лира, и Сара, и даже Лохальд, он ощущал физическое отвращение к выродкам. Стоило сталкеру этому хоть как-то проявить себя угрожающе, и Велес уничтожил бы его без тени сожаления, как человек давит ногой мокрицу, не обращая внимания на ее возможные чувства и чаяния, так и он, брезгливо поморщившись, прибил бы эту тварь. И выродок понимал это. А самоубийством кончать он, видимо, пока не собирался, так что вел себя прилично. Нищий поговорил с ним, и уже через полчаса Велес узнал, что ему следует обязательно явиться с первым снегом на зимовку банды. «Возможно, у него будут люди для похода к ЧАЭС». Что же сообщил ему выродок? Нищий ответил весьма просто на этот вопрос. «Мало еще такие вещи знать. Все, иди, доставай кого-нибудь другого». Велес пожал плечами и ушел. Нет так нет. Но радостная новость немного подняла настроение. Только не шибко сильно. Кут с Рутом так и не вернулись. Он прошел мимо спящих бандитов и и, обнаружив нарко в прихожей складе, спящего прямо на ящиках, грубо растолкал его. «Какого?» – зарычал Нарк со сна. «Я тебе сейчас башню сне...» «О, босс, прости, не заметил, что это ты». «Ничего, я сам виноват. Я был безобразно груб и бестактен с тобой. Но мне нужно поговорить с тобой, брат». Нарк зевнул и протер глаза, готовясь слушать речь. «Я ухожу». «А?» – Нарк удивился, а потом кисло кивнул и стал перетряхивать содержимое своего рюкзака. «Так, кажется, ничего не забыл. Куда теперь, босс?» «Нет, Нарк, ты неправильно меня понял». Виллис сел на соседний ящик. «Я ухожу. Ты, если желаешь, оставайся. К первому снегу я приду на зимовку банды. Там и увидимся». Нарк с заметным облегчением вздохнул. Тут же взял себя в руки и сделал горестное лицо, типа «Я за босса пасть порву!» Но он сам меня здесь оставил чахнуть. Не виноват я в том. Но если очень хочешь, можешь сопровождать меня и сейчас. Я собираюсь идти к одному замечательному существу. Он и злом, но очень хороший и прекрасно образован. Нет-нет, босс, быстро произнес Нарк. Я понимаю. Вам надо пообщаться со своим другом наедине, без свидетелей. И я буду только мешать вам своей медлительностью и... Фелес засмеялся, и Нарк замолчал, смущенно улыбаясь. «До да снега, брат!» Он встал и протянул ему руку. «До да снега, босс!» Прозовев лицом, Нарк пожал его руку, и Велес вышел прочь с базы, минуя спящего бандита, поставленного здесь для охраны входа. Не удержался и, наклонившись к мирно сопящему человеку, со всей силы дунул ему в ухо. Парень с визгом подскочил на ноги и, быстро перебирая руками, стал ловить свой автомат. Поймал прикладом от себя, но страшных врагов, мутированных, не обнаружил только открытую деревянную дверь и покатывающегося со смеху нарка.